Глава 18. Событие 51 Выбирай себе друзей тщательнее, а враги выберут тебя сами. Роберт Лин Асприн Если дружба закончилась, значит ее и не было. Марк Твен. Пока Вовка приболел, Чернышов почти все его задумки похерил. Он еще с горем пополам проводил первую силовую тренировку, и то в усеченном виде, и превратил вторую просто в игру разбивались на две команды по жребию почти и играли два тайма по 30 минут что это могло дать ну разве синяки на ногах Фамина смотрел ноги молодежки и присвистнул Ну ладно приходится считаться с тем что сейчас футбол это не жесткая мужская игра а жестокая работа защитников это свалить нападающего заехав от всей широты русской души ему по ногам нет еще желтых карточек и не скоро появятся, нет и красных но хоть удаляют иногда только за очень серьезное нарушение играй как говорится не хочу вовка учил защитников чистым отбором подкатом не в ноги а в мяч и видел в том матче с основным составом что у ребят начало получаться а тут все все что нажито непосильным трудом магнитофон импортный два два человека сидят на скамейке вчера крепко досталось по ногам Как хотелось поорать, прямо брызгая слюной в лицо Чернышеву. «Ну зачем? Ну почему? Что не так?» Ведь сам видел, что ребята 17-летние играют на равных с самым сильным клубом страны. Надо было не останавливать пацанов в конце матча и самому бляхамуха ускориться. Разорвать нахрен оборону этой Динамы и напинать им в конце «Меча 3». Может, тогда бы поняли? Нет, не поняли. Сейчас это тенденция мирового футбола. Сейчас наши еще очень даже аккуратно играют. У нас почти не уносят игроков с поля на носилках. Ну, так, одного за игру. Мелча. Вот разве бобров? Опять его свалили, опять сбежал из больницы. Эх, а как будет не хватать здорового, полноценного боброва в том же раковом матче с Югославией в 1952 году? Ха, как-то подзабылась эта история. Не так, чтобы совсем... Помнил Федор Челенков про нее, но... Она его никаким краем не коснулась. В той реальности. Он был спартаковцем. И до истории армейского клуба дела ему почти не было. К тому же та история была в 50-х годах, когда Федор еще и не родился. В 1951 году команду ЦДК переименуют. Понятно, никакой Красной Армии больше нет. Армия Советская. А команду станут называть Спортивный клуб Центрального дома Советской Армии, ЦДСА. 1951 году переименуют «и это, это, этот». ЦДСА просуществует даже меньше года. Принято считать, что Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. На самом деле похоже, однако, когда Челенков жил в Париже и играл за Red Star Париж», ему попалась эмигрантская газета, в которой объяснялся тот старый конфликт, который и привел к умножению на ноль команды ЦДСА, ссора Иосифа Сталина, с иосипом тита возникла не на пустом месте и не из за того что в экономике и либерализме югославия пошла своим путем удалившись от марксизма ленинизма сталинизма на самом деле неугомонный иосип сначала решил откусить кусок от италии потом от австрии ну возможно прав был не так границы проведены но там ведь американцы с англичанами стоят им это не понравилось после этого иосип решил аннексировать албанию а потом с лидером Болгарии Григорием Дмитровым решили замутить конфедерацию из всех соц. стран Европы, включая Польшу, и спровоцировали США и Великобританию на создание блока НАТО. Болгарина или болгара Дмитрова и югослава Тита Сталин вызвал в Москву пожурить. Дмитров приехал и получил разрешение создать конфедерацию с Югославией. А Тита не поехал. Больным сказался, а когда его посланцы вернулись из Москвы, то прямо на политбюро ЦК КПЮ Иосиф стал поливать Иосифа последними поносными словами. Доложили Сталину добрые люди, так вот и разругались. А тут проигрыш на Олимпиаде югославом нашей только созданной сборной по футболу. И тренером Аркадьев Б.А. у проигрунов и приличная часть сборной футболисты ЦДСА. Расформировал Сталин с подачи спортивных функционеров в гневе. Проиграли идеологическому врагу. К этому 1948 году все еще не так. Югославия стала самым верным и самым крупным союзником СССР в Восточной Европе. Именно союзником, а не оккупированной территории без личной воли. Москва возлагала на Белград большие надежды и вложила беспрецедентные средства в перевооружение югославской армии сами нищие в землянках, а деньги, как всегда, не считая братушкам. Федору вспомнилась статья в советском спорте, которую он нашел и специально прочитал, вернувшись из Парижа. Отметить, что команда ЦДСА неудовлетворительно выступила на Олимпийских играх, проиграв матч югославам, чем нанесла серьезный ущерб престижу советского спорта и советского государства. Только вот никакой ЦДСА на Олимпиаде не было. И дальше. Команду снять с первенства и расформировать. А Аркадьева, мать его, лишить всех званий и регалий, остальных отдельных футболистов пожурить. Так про травмы. Отвлекся фамин на историю, которая за ним серьезно, по его ощущениям, присматривает. По голове регулярно, чем железным стукая. Вся команда на Олимпиаду поехала травмированная и старая. Вот эти старички поехали. Особенно травмирован был Бобров. У него уже и менисков-то не осталось. И он совершил чудо в первом матче, вытянув игру со счета 5-1 в пользу Югославов до ничьей. В повторной игре уже все были еле живые, и Бобров хуже все себя чувствовал. А если прекратить сейчас калечить друг друга? Если ввести настолько драконовские меры к ударившим по ногам, чтобы больше никто и никогда выводить нахрен на горевую дорожку и предлагать зрителям камнями закидывать, ну, перебор, тухлыми яйцами? а потом тот которого по ногам подковали еще и плетью десяток ударов обязан со всей силы хлестануть по обидчику чтобы защитники и тренера наконец начали учиться и учить играть а не ломать соперника эх мечты что там есть кнутый пряник еще пока цдк именно с помощью боброва совершит в этом году два маленьких футбольных чуда проигрывая одно очко вырвет финал. На последней минуте мяч Сева забьет и выиграет Кубок СССР в двух матчах, в полуфинале вынесет Динамо. Одного даже с дополнительным временем не хватит. Это произойдет уже после чемпионата, в октябре. Нужно подготовить пару игроков на финальный матч чемпионата и на полуфинальный Кубка СССР.